Глава десятая. «Пищевая цепь». Малкольм провел Саймона вниз по лестнице, обратно в атриум. Изредка новоявленный дядя оборачивался на него через плечо, будто пытался удостовериться, что он ему не привиделся. Саймон разделял его чувства. «Мой кабинет находится наверху», — сказал Малкольм. «Можешь посмотреть за ямой, пока я говорю с Альфой». «Что это вообще такое?» — спросил Саймон. «В яме студенты тренируются в облике анимоксов», — ответил он, петляя между деревьями. «Если Альфа решит тебя оставить, то скоро ощутишь все на собственной шкуре. Ты уже превращаешься?» «Я...» — Саймон помедлил. «Мама сказала, что скоро начну». Малкольм провел ладонью по коротким волосам. Еще один жест, ужасно напоминающий дядю Дарила. «Ну, конечно же, нет», — сказал он. «Остальные студенты умеют оборачиваться, так что если не хочешь заполучить шрам, не переходи им дорогу, понял?» Саймон кивнул, и малком направился в коридор, окружавший всю школу. «Корпус рептилий в конце коридора», — сказал он Саймону, которому приходилось практически бежать, чтобы нагнать его. «Не ходи туда без необходимости, а если такая появится, смотри, куда наступаешь. Противоядия не хватит навечно». «Какой у них корпус?» — спросил Саймон, вспоминая лес и аквариум. — Пустыня. Проведешь там полминуты, и следующие три недели будешь вымывать песок из места существования, которых ты даже не знал. После них идет корпус насекомых. Он на другой стороне от входа. Туда не хожу даже я. Все коридоры затянуты плотной паутиной, через которую людям не пробраться. Саймон содрогнулся. — А остальным насекомым это не мешает? Тем, у которых крылья, много ног, все такое... «Над и под паутиной есть место, хотя бывало, что пауки в шутку их ловили», — сказал Малкольм. «Говоря формально, пауки не насекомые, хотя все они членистоногие, как и остальные члены их царства. Но они хотят, чтобы их причисляли к насекомым. Полагаю, потому что им не нравится, когда их зовут букашками. А может, потому что они надеются, что мы о них забудем. Пауки — шпионы наших царств» и они не особо любят остальных. Я бы тоже не любил, будь я их размера. Но, несмотря на их скрытность и хитрость, мы принимаем всех перспективных учеников. — Кроме птиц, — сказал Саймон. — Да, но они и не рвутся к нам в союзники, согласись. Или ты думаешь, что Орион хотел позвать тебя пить чай? Орион пытался защитить его от волчьей стаи, но ответить так Саймон не мог. Вместо этого он пошел за Малкольмом по очередной винтовой лестнице. Откуда-то доносились одобрительные возгласы, но Саймон не понимал, откуда именно. «Если пауки хитрые и скрытные, то какие тогда звери?» «Яростные, азартные, храбрые». Малкольм прервался, когда дошел до балкона и подождал Саймона. «Мы воители, защитники всех пяти царств. Мы делаем все, чтобы защитить тех, кто не способен, «Защититься самостоятельно!» То есть у них хватало грубой силы, чтобы контролировать остальные царства. Саймон подумал, что если бы Брайан Баркер был не Моксом, то был бы одним из них. Но ведь не все звери были плохими. Дядя Дэрил был волком, в конце концов. Хотя Саймон не хотел бы перейти ему дорогу. «А рыбы?» — спросил он. «Сколько же у тебя вопросов, а?» Хмурясь, Малком провел его во внутреннее кольцо логова. «У них строго военное общество. Они ценят усердие, покорность, командную работу. И они патрулируют океаны и защищают наши земли от вторжения. Ими командует генерал, а не альфа. У насекомых главная королева», — добавил он. «У птиц — повелитель. Рептилии собирают совет, хотя в большинстве своем они кочевники». «Кочевники?» «Да, обычно они не живут в группах, как мы». В основном путешествуют самостоятельно, и законы везде свои. Причем нетребовательные и изобретательные. По тону Малкольма было понятно, что он об этом думает. Бойцы из них не слишком хорошие, но большинство рептилий ядовиты, так что иногда они приносят пользу. Сюда. Малкольм провел Саймона по очередному коридору, в котором снова висели портреты животных, будто бы сошедших с открыток его мамы. Они прошли несколько дверей с табличками, хотя Саймон узнал только одно имя в самом конце коридора — Малкольм Торн. «Жди здесь». Малкольм дернул головой в сторону окна неподалеку, занимавшего всю стену. «Там яма. Можешь посмотреть. Но не выходи и не попадайся никому на глаза». Малкольм ушел в кабинет, а Саймон осторожно приблизился к окну, изображая интерес. Стоящая слева от него дверь вела на платформу, А очередная лестница спускалась прямо в огромную песочницу, окруженную бесконечными рядами трибун, на которых сидела, кажется, вся школа. В центре ямы возвышалась гадюка, шипящая на дрожащего медведя, ужасно похожего на Томаса. Не успел Саймон заинтересоваться боем, из-под двери донесся голос Малкольма, достаточно громкий, чтобы различить слова. «Знала?» «Нет, конечно!» — произнес женский голос на другом конце. «Альфа». Саймон подобрался поближе, стараясь не выдать себя. «Я поверю, что Дэрил жив, только когда увижу его собственными глазами. Но близнецы? И второй мальчик знает Изабель?» «Саймон, да», — ответил Малком. «Орион напал на них, а Изабель до сих пор не вернулась. Ты нужна здесь». «Я не могу просто взять и отменить встречу, если мы хотим продолжить сотрудничать с королевой Черной вдовой», — сказала Альфа. «Если хочешь завести нового врага, всегда пожалуйста. Но я вернусь через два дня, как только достигнем соглашения». Малкольм зарычал. «Птицы летают над зоопарком, и нападать они стали все чаще». «Я заберу мальчиков на территорию зверей, как только вернусь», — сказала она. «Раз твой вроде как мертвый брат так долго его защищал, то и ты справишься. Или Дэрил снова тебя превзошел даже из своей могилы?» Несколько секунд Малкольм молчал. «Два дня! Глаз с него не спускай!» По кабинету раздались тяжелые шаги, и Саймон бросился обратно к окну, пытаясь сделать вид, что все это время наблюдал за ямой. «Два дня! Альфа вернется через два дня, и она заберет их с Ноланом из города, и тогда их не спасет даже Орион. Если Саймон хочет увидеть маму еще хоть раз, нужно успеть найти ее». Малкольм встал у окна рядом с Саймоном и поглядел на яму. Медведь с гадюкой ушли, и вместо них на песке медленно кружили другие ученики. Один из них превосходил в размерах второго практически в два раза. Его соперник, скрывший лицо капюшоном, был таким тоненьким, что даже Уинтер на его фоне показалось бы огромный. Саймон нахмурился. «А это честно?» «Пожалуй, нет», — ответил Малкольм, сверля учеников убийственным взглядом. «Просто смотри». Наконец крупный парень кинулся вперед, но вспахал носом песок, когда соперник шагнул в сторону. Из-под капюшона выскользнула длинная малиновая коса, и Саймон раскрыл рот. Это была девочка. Парень медленно поднялся, щерясь и рыча так громко, что было слышно через открытую дверь. А затем он яростно взревел, и всего за мгновение обернулся пумой. «Он ее убьет!» — вскрикнул Саймон, неистово ища в толпе кого-нибудь, кто мог бы прийти на помощь. На самом верхнем ряду трибун он заметил Уинтер, сидящую поодаль от остальных студентов, и Нолана, устроившегося внизу в окружении кричащих что-то мальчишек. Сам он молчал, и ему явно было скучно, словно он каждый день видел, как огромная пума поедает хрупких девочек. «Ну ладно. Раз Нолан не хотел помогать, то Саймон поможет». Он выскочил через дверь на балкон над ямой И Малкольм за его спиной выругался, но смог нагнать Саймона и схватить его за ворот футболки только на середине лестницы. «Я же сказал, не высовываться!» — произнес Малкольм. Несколько учеников успели их заметить, и теперь они с друзьями шептались, показывая на них пальцем. Малкольм застонал. «Чудесно! К утру все пять царств узнают о твоем существовании!» «И плевать!» — сказал Саймон. «Остановите его!» «Просто смотри!» Саймон попытался вырваться из схватки, но Малклим был слишком силен. В конце концов, выбора не осталось. Пришлось сдаться и смотреть схватку. Почти вся толпа теперь повернулась в его сторону, но он не обращал внимания, просто следил за ямой. Пума клацнула зубами, но девочка даже не дрогнула, не сводя взгляда с соперника. Сердце Саймона заколотилось. Наконец, Пума прыгнула. Но девочка вновь была готова к атаке и уже во второй раз отпрыгнула в сторону. С невероятной силой и скоростью она перевернула зверя в воздухе и прижала к земле, надавив коленом на горло. Пума попыталась вырваться, колотя девочку массивными лапами, пока... пока она не пропала. Пума застыла, и толпа затихла. Нолан выпрямился, и в его глазах зажегся огонек. — Ты сдаешься, Гаррет? — спросил он. Фумма едва слышно зарычала, и Саймон уставился на нее с открытым ртом. Что только что произошло? «Ладно, раз все и так тебя видели, оставаться здесь бессмысленно», сказал Малкольм и отвел Саймона вниз. Его тяжелые шаги эхом отражались от каменных стен. Добравшись до нижнего ряда, они встали у края ямы, и Саймон слышал волну шепотков и чувствовал устремленные на него взгляды. Не пялился только Нолан. Он твердо смотрел на пуму, лежащую всего в нескольких метрах от Саймона и Малкольма. Та так и не пошевелилась. «Ну так что, Гаррет?» — поинтересовался Малкольм. «Гордость или жизнь?» Гаррет снова зарычал, но в итоге пробормотал. «Сдаюсь!» Из-за его уха выскользнул блестящий черный паук, который соскочил на песок и пополз к центру ямы. Достигнув его, он обернулся той самой девочкой с малиновыми волосами. Теперь Саймон заметил, что на рукаве у нее была черная повязка с серебряным пауком. На мгновение их взгляды пересеклись, и девочка удивленно вздрогнула. Да ладно, сказала она широко ухмыляясь. Быть того не может. Неплохо, Ариана, сказал Малкольм, намеренно игнорируя ее реакцию. Еще одна схватка и можно идти на ужин. «Есть желающие». Таковых не оказалось, хотя Саймон не знал, из-за чего именно. Либо они не хотели драться с Арианой, либо обо всем позабыли, уставившись на него. Малкольм явно очень старался вести себя, как ни в чем не бывало, хотя и не мог скрыть свое недовольство. «Кто еще не пробовал?» — с усмешкой поинтересовался Нолан. «Все уже проиграли ей минимум дважды». Гаррет превратился обратно в крупного парня и поднялся на ноги, красный как рак. Он глянул на Саймона, но в отличие от остальных не удивился. Видимо, Нолан уже все ему рассказал. «Ариану можно победить», — бросил он. «Один раз топнуть в нужное место и...» «Хочешь еще подраться, кот в сапогах?» — спросила Ариана. «Тебе, меня, в любом виде не победить». «Хватит», — прервал перепалку Малкольм. «Мы здесь не для того, чтобы задирать и угрожать другим. Мы стараемся сохранить мир между царствами. И у нас ничего не получится, если вы будете принимать схватки близко к сердцу, а не извлекать из них урок. Понятно?» Ариана кивнула. А Гаррет, пнув песок, вернулся к своей компании на нижней трибуне. Вновь посмотрев на Саймона, он склонился к Нолану и что-то зашептал. «Хорошо», — сказал Малкольм, оглядываясь. «Ну, кто смелый?» Некоторые ученики неуютно заерзали. Другие, кто смотрел на Саймона, резко опустили взгляды под ноги. Их было как минимум 100 человек. Некоторым было лет по 16-17, и у всех на руках были нашивки с серебряными животными. Волки, гадюки, пауки, медведи, осы, скорпионы, пантеры, даже несколько акул и скатов. Саймон не знал, как они сражаются на Земле, но сейчас было не время для вопросов поэтому он попытался отыскать нашивки с дельфинами, чтобы найти среди них Джема. «Что, никто не рискнет сразиться с Арианой?» — спросил Малкольм. «Вы так просто сдаетесь?» «Может, Саймон?» — предложил нолан. «Хочу увидеть, на что он способен!» Ариана убрала косу под кофту и ухмыльнулась. «Ага, если хочешь на ужин куриных ножек». Саймона не волновало, что она казалась хрупкой. Раз она побеждала лучших учеников Царства Животных, она была права. У него не было и шанса. «Она меня убьет!» — сказал он. «Тебя никто не заставляет», — сказал Малкольм, хлопая Саймона по плечу. «Будет даже лучше, если ты откажешься». «Боишься пауков?» — спросил Нолан. Окружавшие его мальчики рассмеялись, и лицо Саймона запылало. Если он согласится на схватку, то Ариана победит его в мгновение ока, и над ним будет издеваться вся школа. Но так он хотя бы докажет, что хочет стать одним из них. Никто не сможет назвать его трусом. «Ничего», — сказал он, сбрасывая руку Малкольма. «Я готов». «А я всегда рада оставить парочку синяков». Ариана встала на противоположной стороне ямы. В ее взгляде, направленном на Саймона, скользнуло что-то дикое, и она вновь ухмыльнулась. И тут Саймон понял — его жизни пришел конец.